Глава вторая Будучи адвокатом осмотрительным и осторожным, мистер Шепард, как бы не относился он к сэру Уолтеру, предпочитал, чтобы кто-то другой навлекал его недовольство, а потому и просил уволить его даже от самомалейшего намека, советовал всю надежду положить на безошибочную мудрость леди Рассел и вполне ожидал от ее здравого смысла, тех именно важных мер, который и находил единственно верными. Леди Рассел приняла дело близко к сердцу и долго над ним билась. Суждения ее и всегда отличались более здравостью, нежели скоростью, а на сей раз она особенно затруднялась из-за неразрешимого как будто противоречия. Сама она была женщина с чистым сердцем и чувством чести очень точным. Но она так боялась задеть сэра Уолтера, так пеклась о репутации его семейства, мерила потребности его по такой аристократической мерке, как только и можно было ожидать от особы, наделенной столь высокой душой. Она была благожелательная, сердечная и добрая женщина, способная к прочным привязанностям, правил самых строгих, жизни безупречной и манеры ее почитались образцом благородного воспитания. Она имела изощренный ум и была, вообще говоря, тверда и незыблема, но питала маленькую слабость к родословным, и, ценя породу и сан, не замечала иной раз пороков тех, кто ими обладает. Будучи вдовой всего только личного дворянина, она очень отдавала должное баронетству И сэр Уолтер не только на правах старого знакомца, внимательного соседа, всегда готового к услугам, мужа ближайшей ее подруги, отца Энн и ее сестер, но уже по одному тому, что был сэром Уолтером, заслуживал в глазах ее самого горячего участия и сочувствия к нынешним своим заботам. Следовало сократить расходы. В этом не оставалось сомнений. Однако как тут поступить? поменьше ущемляя его и Эльзамет. Она набрасывала планы экономии, пускалась в подробные выкладки и вдобавок, сделавши то, о чем не догадывались другие, она посоветовалась с Сен, которой мнение больше никому не казалось идущим к делу. Посоветовалась и, во многом согласившись, составила план сокращения расходов, представленный затем на рассмотрение сэру Уолтеру и исправления н были в пользу благородства и против тщеславия. Она добивалась мер более крутых, обновления более полного, скорейшего избавления от долгов и более высокого безразличия ко всему, кроме справедливости. — Уговорить бы твоего отца, — сказала леди Рассел, пробегая глазами бумагу. Все и уладится. Только б он согласится и за семь лет он выплатит все сполна. И, надеюсь, нам удастся убедить его и Элизабет, что добрая слава Келлинчхолла от скромности не пострадает, что истинного достоинства сэра Уолтера Эллета в глазах людей разумных ничуть не убудет, если он себя выкажет человеком с правилами. Да и что ему еще остается, как не то, что уже сделали многие из знатнейших наших семейств, да и другим пора бы. В его случае ничего нет необычного. А ведь именно страх показаться необычным так часто заставляет нас страдать или толкает на глупости. Я от души надеюсь, что он не станет упрямиться. За него нужно взяться с решительностью. В конце концов, раз уж ты нажил долги, то их и плати. И хоть, конечно, чувства джентльмена и отца семейства многого стоят, Еще большего стоит репутация человека благородного. Энс считала, что отец должен руководиться с ним правилом, и друзья должны ему это растолковать. Она почитала непременной обязанностью удовлетворить кредиторов со всей возможной скоростью, какой только можно добиться с помощью разумных ограничений, и ни о чем другом и думать не могла. Все помыслы ее сосредоточились на этой идее. В благотворное влияние леди Рассела она верила безусловно, что же до суровых ограничений, каких требовала собственная ее совесть, она думала, что добиться основательных перемен будет немногим труднее, чем перемен пустяжных Зная отца и Эльзабет, она догадывалась, что лишиться пары лошадей им едва ли не было бы легче, чем оказаться вовсе без выезда и прочее в том же роде касательно всего списка леди Рассела. Как могли быть приняты более строгие требования «Н», впрочем, не особенно важно Советы леди Рассел не имели никакого успеха, были сочтены невозможными, несносными. Что? Отказаться от всех радостей жизни? Путешествия, Лондон, слуги, лошади, стол? Во всем утесниться, ужаться? Пристала ли такая жизнь? даже самому захудалому дворянину. Нет, лучше сразу покинуть Килинч-Холл, чем прозябать тут на таких позорных условиях. Покинуть Килинч-Холл. Мысль тут тотчас подхватил мистер Шепперд, которого отчасти касалось личное решение сэр Уолтера сократить расходы, и который был совершенно убежден, что никаких ограничений не добиться без перемены места «Раз уж сэр Уолтеру первому пришло это в голову, — сказал он, — он со своей стороны может лишь от души советовать ту же меру. Едва ли удобно сэру Уолтеру вводить новые порядки в своем доме, где так утвердилось хлебосольство и милые старинные обычаи. В любом же прочем месте сэр Уолтер волен поступать, как знает. Все так и решат, что он ищет самого разумного употребления своим средством, Какой бы образ жизни он не избрал. Итак, сэр Уолтеру следовало покинуть келлендж И после недели колебаний и сомнений был, наконец, разрешен роковой вопрос, где же именно обосноваться, и намечен первый очерк великих преобразований. Были на выбор три возможности. Лондон, Батт или снова сельский дом, но другой эн всем сердцем стремилась к последнему. Небольшой домик где-нибудь по соседству, чтобы леди Рассел оставалась под буком И мэри не вдали, и можно видеть иногда кирлинжские луга и рощи. Больше ничего ей не надо было. Но судьба эн и на сей раз сыграла обычную свою шутку, подсунув ей нечто обратное ее устремлением. Бат был противен ей, и она даже считала вреден и предстояло ей поселиться. Сэр Уолтер склонялся было к Лондону, но мистер шеперд догадался, что в Лондоне утратит он свое влияние, и умел отговорить сэр Уолтера от его затеи, присоветовав Бат. «Там ему будет куда легче соблюсти достоинство в нынешнем его затруднении. С затратами, самыми скромными, займет он должное положение в обществе». Два довода в пользу Бата против Лондона были взвешены, разумеется. Он ближе к Киллинчу, всего в пятидесяти милях, и леди Рассел всякий год проводит там чуть не всю зиму, и к великому удовольствию леди Рассел, с самого начала облюбовавший для них Бат, сэр Уолтер и Эльзабет поверили, что там они не уронят себя и жизнь их немало не потеряет приятности. Леди Рассел сочла своим долгом пойти против желания милого своего друга Энн. Ожидать, что сэр Уолтер снизойдет до маленького домика по соседству, было бы уже слишком. Энн попросту не понимала, какую горечь пришлось бы притом испытать даже и ей самой. А уж сэр Уолтер страдал бы безмерно. Что же до нелюбви к Бату? Она ее почитала заблуждением, Энн вызванным, во-первых, тем, что в Батте Энн ходила в школу целых три года сразу после смерти матери, и, во-вторых, тем, что единственной зимой, которую она потом провела там вдвоем с Леди Рассел, она была в дурном расположении духа. Одним словом, Леди Рассел любила бат и находила, что все будет прекрасно. Здоровью же милого ее друга Энн ничто не грозит, ибо на летние месяцы Килиншлотш остается к ее услугам. Перемены ей только прибавят здоровья и веселости. Энн не выезжает, она никого не видит, она приуныла. Общество ее ободрит. Леди Рассел хотела, чтобы круг знакомств ее расширился. Жить в другом доме по соседству было для сэра Уолтера немыслимо еще и по другой причине. Причине весьма существенной с самого начала счастливо предусмотренный общим замыслом. Ему пришлось бы не только покинуть дом, но и видеть его в чужих руках. Испытание мужества несносное и для сердец более стойких. Келлинч-Холл решили сдать в наймы. Это, однако, хранилось в тайне. Не дай бог, чтоб проведал кто из посторонних. Сэр Уолтер не снес бы унижения, когда узнали о его расчетах касательно кильленч мистер Шепперд уже как то обмолвился об объявлении второй раз затевать этот разговор он не решался сэр уолтер ни о чем таком и слушать не хотел запрещал даже самом малейший намек о якобы имевшихся у него на этот счет видах и лишь ожидая что его вдруг умолит какой то неотвязной ходатай на собственных его условиях и как о великой милости Предполагал он вообще сдать дом в Наймы. Как скоро нам на помощь приходят доводы рассудка, если нам чего-то хочется? У леди Рассел под рукой оказался еще один веский довод, почему сэру Уолтеру с семейством необходимо переселиться. Элизабет завела недавнюю дружбу, которую леди Рассел предпочла бы видеть прерванной. Она близко сошлась с дочерью мистера Шепперда воротившейся после несчастливого замужества под дочей кров, да еще с двумя детишками. То была не глупая и юная особа, владевшая искусством нравиться. Во всяком случае, она умела понравиться в килиндж и так вошла в доверие к миссу Элиот, что уже не раз у нее гостила, вопреки всем предостережениям леди Рассел, находившей эту дружбу неуместной. Леди Рассел не имела, надо признаться, никакого влияния на Элизабет и любила ее, кажется, просто от того, что хотела любить, а не то, чтобы Элизабет стоила ее любви. У Элизабет не встречала она ничего, кроме обычной учтивости и знаков внимания самых поверхностных. Никогда и ни в чем не могла она уговорить Элизабет, а тем паче переубедить. Не раз хлопотала она о том, чтобы энн не бросали одну в келеншоле а брали вместе с собою когда отправлялись гостить в лондон превосходно понимая всю несправедливость и незаслуженность такого неравенства да и в менее важных случаях ей нередко удавалось прекрасно показать элизабет более тонкое знание света и верность суждений все однако ж без толку элизабет всегда решала по своему но ни в чем и никогда она еще так не упрямилась и не противилась леди Рассел, как в своем пристрастии к миссис Клей, и отклоняла общество такой достойной сестры, всей дружбы и доверенностью даря особу, с которой надлежало бы ей быть просто вежливой, но и только. Миссис Клей по положению своему была в глазах леди Рассел неровня Элизабет а по своему нраву могла оказать на нее самое вредоносное влияние. А потому уехать от нее подальше с тем, чтобы расширить круг знакомства и встретить подруг более достойных миссис Алят, было делом первостепенной важности.